Пихтач сухостойный, там только искру оброни. Мда. Глухая супруга Квашне принесла в обливной чашке кислой капусты. Квашня достал еще одну пол-литру водки. Говоришь, Северяныч один живет на пасеке. Завсегда один. Это же такой космач, бурчит да мычит себе в борду. А вот место продать ума хватило. Как его не раскололи, Квашня развел руками. Провернулся, может, для приманки оставили, чтобы кого другого схватить. Иннокентьевич уразумел намек, кого другого касается только его, последнего из сдвиговых. Над столом висела маленькая электрическая лампочка, но Иван Квашня не зажег ее, а велел старухе достать керосиновую лампу. Ставни закрыты наглухо, но хозяин на всякий случай завесил окошко в улицу с уконным одеялом, береженного Бог бережет. Допили вторую пол и не опьянели, а на зорьке еще до того, как раздался гудок обогатительной фабрики, гость Ивана Квашни с котомкой за плечами и двухствольным ружьем с подтащалой головешиной альфай подался пешком. В тайгу. Иван Квашня проводил его до таежной тропы, поясняя, как перевалить сухой галец. За сухим гольцом держитесь правого берега Кипрейной, с Богом Иннокентич. За Филимоном-то гляди в оба. Киржак хитрый, чуть чего продаст, сын у него возвернулся из плена. С геологами он сейчас в тайге. Вот по их следам и надо подпустить петушка. Синь-тайга Горы, теснина. Агния роет новый шурф невдалеке от безымянного ключа, впадающего в большую Киприйную речку. Бурый слой земли, переплетенный корневищами кустарника и травы, уже снят. Штыковая лопата Агния врезается в зеленовато-глинистый пласт. Попадается кварцевая порода в изломе, сахарно-белая, крупичатая. В одном из таких кусков Андрюшка обнаружил тоненькую золотую змейку, похожую на окаменевшую молнию. Агния растирает на ладони горсть породы, пристально разглядывает в лопу под палящими лучами солнца. И видит, именно видит, как по-особенному искрятся некоторые песчинки, до того крошечные, что их не узришь простым глазом. Золото! Это ведь оно мельтешит лукавыми хитрыми лучками. Седьмой шурф, и все идет золото. Надо бы Агнией с Андрюшкой ехать на верхний кижарт, где поджидает ее двоеглазов. Уключая два пробившегося из земли, где устроена маленькая запань, возится сладком медлительный Андрюшка, по пояс голый, загорелый, мускулистый, черноголовый, как жук. Бросает лопату за лопатой на специально устроенный лоток, потряхивает его ногою, как зыбку, промывает породу подстроемой прозрачной, но тут же мутнеющей воды, и снова берется за лопату. Агния то и дело покрикивает. «Да шевелись ты, шевелись! Что ты, как сонная тетеря!» «Это я... На тебя, Шурф, загадала», — говорит мать и тащит волоком куль с новой пробой, От шурфа к лотку. «Погляжу, какой ты у меня счастливый, Андрей Степанович!» Андрюшка зло скосил глаза на куль. «Надоело! Сказала же, неделю поработаем и уедем. Успеем еще отдохнуть!» Мать снова взялась промывать пробу из шурфа, загаданного на сына. И какова же была ее радость, когда в рубчике лотка задержался самородок в черной рубашке величиною с наперсток. — Гляди, гляди, самородок! Андрюшка уставился на неприглядный черный камушек и ничуть не обрадовался. Агния видит свое в самородке. Ей кажется, что именно здесь теснение между распадками гор Станового хребта через год-два будет выстроен поселок. Появится драга, обогатительная фабрика, подвесная канатная дорога, становой изроют шахтами, и люди здесь будут жить богато, и кто знает, вспомнит ли о том, что она Агния с сыном проводила тут поисковую разведку. Смертное место станет счастливым местом для людей, здесь много золота, весь скребет, куда вели давние чьи-то отметины, Сложен из кварцевых пород. Сверху напластовалась земля, заросшая мохом и брусничником. Первые шурфы не радовали. Одиннадцать дней Агния с Андрюшкой топтались по берегам Большой Кипрейной и ничего не нашли. Потом Андрюшка случайно наткнулся на старый шурф в стороне от речки, сверху замаскированный валежником, как прячут волчьи или медвежьи ямы.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 Ну, хватит на сегодня. Агния распрямила спину и вытерла тылом руки под с лица. Они хорошо поработали. В каждом рубчике лотка изрядный осадок еще неприглядного, необработанного, на который и смотреть неинтересно золото. откуда-то напахнуло гарью. Андрюшка еще не успел разложить костер, возле которого ночью спасались от гноса.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 В Андрюшке, как рукой, сняло усталость, бегом кинулся к пойме, где паслись лошади. Не прошло и часу, как они покинули берега Кипрейской речки, поднимаясь на склон большого станового хребта, ахнули в тайге пожар. огня знала, если ветер вдруг повернет в их сторону, тогда им не спастись. Шли всю ночь от пожара на юг, к Саянам. Агнию не пугают дебри тайги, она знает ее, не страшат ее большие таежные переходы, ей ведомы затесы на деревьях и звериные тропы. Не подстрижет огню хищная рысь на дереве, у нее зоркий глаз, но люди, разные люди по тайге бродят. Остановились передохнуть в рассохе между гор. Андрюшка, как слез с лошади, упал прошлогоднюю траву и уснул.